Глава двадцать пятая. «Артём, тебе не кажется, что у нас сейчас есть более важные темы для обсуждения?» Строго одернула я сына. «Ну вот что он к Тарию пристал? Ну, заревновал мужчина, ну, покрылся чешуей. Зачем его минутную слабость препарировать?» Я ни в коем случае не хотела, чтобы дракон сейчас врал или всю правду вываливал. В конце концов, мы даже между собой свои резко вспыхнувшие чувства пока не обсуждали. Не дело при детях начинать. «Да, ты права, мам». «С каких именно более важных вопросов начнем? С облегчением ухватился за мои слова Тарий. «Надо отвезти павлина в чушуку, пока у самца последние перья из хвоста не вывалились». Выдала я то, что тревожило меня сильнее всего. Я ему обед дала. Может, стоило своей кровью птицы на хвост капнуть и пожелать, чтобы он не линял? Эх, не додумалась. «Я тоже хочу к нему поехать», — задумчиво протянул Артем. «Возможно, он сможет объяснить некоторые из моих видений и прольет свет на события». Я же говорил, что иногда вижу, как в небе дерутся огромные драконы и горы рушатся от ударов и хвостов. Говорил, — припомнила я. «Серьезно — Серьезно? насторожился Тари. А как выглядят цвета, какого? Сможешь нарисовать? А машинки мои так и останутся в другом мире? Я же подарки обещал Харите и Хомёнку. Встрял Ивосятка со своими важными делами. Я сжала его ладошку и сделала большие глаза, подавая знаки. Когда старший сын заявил, что сумки придется оставить в бусике, мы с сорками успели часть товара распихать по карманам, так, чтобы не сильно в глаза бросалось. Я как раз на игрушки и сделала упор, в то время как орки прятали мыльницы, зубные щетки и другое бытовое богатство. «Ты запретил пацану пронести игрушки? Ну ты зануда!» — осуждающе протянул дракон, недобро косясь на Артема. «С одной стороны, я с ним была согласна, а с другой — гордилась тем, что мой сын вырос таким ответственным человеком». «Вась, обещаю, что разрешу тебе взять на складе все, что душа захочет», — заверил мальчишку Артём и, покосившись на торгула, процедил. А драконам не мешало бы познакомиться со словами «долг», «честь» и «ответственность». «Мне не терпится узнать, что произошло во дворце шесть лет назад, на каком основании вы всех за нос водите». «Ты мне не веришь, что ли, сын? Я же тебе рассказала, как было дело», — возмутилась я. «Да, все же сложно, когда сын и мужчина твоей мечты примерно одного возраста». Хотя я и не знаю, сколько лет тарию, но выглядят они с Тёмкой ровесниками. Я верю тебе, мам. Просто хочу услышать рассказ из первоисточника и побывать на месте происшествия. Возможно, мой дар подскажет ответ, что именно там произошло. Поспешно пояснил сын. Я нахмурилась и строго сказала. Я думаю, что проблема у нас с будущим, а не с прошлым. Василевса нужно вернуть на трон, а драконам открыть дорогу домой. Как это сделать, сохраняя спокойствие в великом владычестве, я ума не приложу». У меня в голове крутится лишь один вариант. Надо сходить в театр и посмотреть, как выглядели владыка с владычицей, чтобы при помощи дара скопировать их внешность и занять их место. Но это полный бред. Даже не начинайте меня отговаривать, я и сама это знаю. Но почему-то меня так и тянет на эту выставку. «А ты не думала, что их можно вернуть?» — спросил Артём. И первым отреагировал Васятка. «А у меня уже есть мама. Я не хочу другую!» — заявил он. Я обняла мальчика и прижала к своему боку. Бедный малыш боялся потерять синицу в руке и даже думать не хотел о журавлях в небе. «Артём, подумай сам. Отец Васятки тоже ключник, причем обученный. Он бы смог вернуться, тебе так не кажется?» Сын задумался, а Тари вдруг заявил. «Его не Василевс, между прочим, зовут. Он Ходомир Второй, честь прадеда названный. Я не хочу быть Ходомиром. Я Васятка, Василевс!» Уже чуть не плача, выкрикнул мой младший сын. Я шумно втянула носом воздух, выдохнула. Так, давайте не будем все сразу вываливать на ребенка, призвала я взрослых мужчин к здравому смыслу и погладила маленького по голове. А ты, сынок, не переживай. Я останусь с тобой, а ты останешься восяткой. Все будет хорошо. Мы обязательно найдем выход. Тогда что делаем сейчас? уточнил Артем. Мне уже третье сообщение из ордена прилетело. Мне тоже уже штук пять почтовиков прислали. Но сейчас мы едем в театр на эту демоновую выставку, чтобы разобраться, почему Арину так туда тянет. Отрезал Тарий. Мы как раз выехали из леса на пригорок, откуда уже виднелся город. Дракон прибавил газу. Уже минут через пятнадцать мы припарковались на стоянке у театральной площади, поднялись по высоким ступеням и вошли в фойе, уставленное стендами с картинами и фотографиями очень знакомой и совершенно невозможной в земной реальности пары. Я ахнула и схватила Артема за руку. Он посмотрел на меня ошарашенно. «Ты что, никогда их раньше не видел? А другие попаданцы?» Артём медленно помотал головой, не сводя взгляда с картины, на которой владыка и владычицы были похожи на Петра Первого и кинозвезду прошлого, внезапно сменившую карьеру на титул принцессы. «А это точно владыки?» — спросил Артём, глянув тария. «Вроде бы да. Я уже не помню, как точно они выглядели», — пробурчал дракон. Но окончательную ясность внесла вошедшая в холл уже знакомая мне парочка. Шумная дамочка окинула выставку внимательным взглядом и изрекла. «Я же просила в центре поставить фотографии с помолвки. Срочно надо переставить совместное изображение моей тетушки и молодого владыки. Кто тут главный?» И утащила мужа искать распорядителя выставки. «Выходит, их закинула не просто в другой мир, но и по временам раскидала. Такое тоже бывает?» — выдохнула я. «Так вот почему Петр назвал себя императором и имел страсть окна куда-то прорубать». И слухи ходили, что царя подменили. Не менее ошарашенно выдохнул Артём. «Дорогие мои, о чем вы? Можно как-то понятнее изъясняться?» Возмутился Тарий, и я объяснила. «Владыка и владычица тут похожи?» Я махнула рукой на портрет. «На наших известных исторических личностей. Кстати, а почему тот владыка, которого я видела на вечере, выглядел иначе?» Дракон поморщился и сознался. «Потому что мой собрат смог скопировать владыку только в том облике, в котором запомнил». И из-за того, что получилось не очень похоже, мы придумали новость, будто владыка похудел, сменил прическу и сбрил усы. А потом сделали множество портретов нашего собрата в виде владыки и широко их растиражировали, старательно убирая старые. За шесть лет все и забыли, каким он раньше был. Понятно. Покивала я и повернулась к портрету. Значит, что мы теперь точно имеем? Что владыку с владычицей нам не вернуть, ответил Артем. Ведь мы не можем попасть в прошлое. «Но кто вообще на такие перемещения способен?» И посмотрел Натария. Тот неопределенно пожал плечами. «На Драгонионе есть одно закрытое и тщательно охраняемое место под названием Омут Времени. В нем плавают петли, которые, как утверждают легенды, работают временными порталами, однако никто из драконов под страхом смерти не смеет к ним прикасаться. Да и способ использования давно утрачен. Однако если такое есть у нас, то, возможно, есть у кого-то еще». Васятка не проявлял к выставке с фотографиями родителей ни малейшего интереса. Кажется, вообще ничего из сказанного нами не понял. В принципе, мы уже выяснили все, что хотели, и мои мысли уверенно захватывал павлин со своим облезлым хвостом. «Боюсь нарушить данное шаману обещание. Тарий, отвези нас, пожалуйста, домой. Я волнуюсь за сохранность хвоста птицы», — попросила я, потянув Васятку на выход из театра. Мы вышли на крыльцо и увидели, что нам навстречу спешит драконица Дарта. У меня все резко заледенело внутри. А Артём вообще споткнулся и уставился в одну точку выше ее головы. «Тарий, тебя ищут, все сбились с ног, а ты по театрам гуляешь?» Возмущенно воскликнула она, даже и не стесняясь говорить в таком тоне при посторонних. А глава службы безопасности отреагировал на это довольно странно. «А ты тут как оказалось?» — спросил он холодно. Опять совершенно случайно перепутала время и пришла на спектакль немного пораньше, аж на три часа. Дарта побледнела и вздрогнула. «Ты о чем, Тарий? Ты знаешь», — сказал он. И, обняв меня за талию, бережно подтолкнул к ступенькам. Артём тоже отмер, и, хмуро уставившись под ноги, быстро спустился вниз. «Я с тобой к шаману поеду, мам. Надо кое-что прояснить». Только и пробурчал. Около моего забора уже стояла желтая машина. Я поспешила в дом, оставив старшего сына и дракона на улице. Прихожей выгребла все из карманов, вложила восятки в руки и отправила раздавать подарки. Сама же пошла на звуки голосов. «Всем доброго дня. Шапира, нужно срочно отвезти птиц твоему брату и пообщаться с ним. Ты сможешь еще раз выступить посредником и его уговорить? Мой старший сын хочет задать ему пару вопросов». «Добрый день, госпожа. Думаю, это возможно. Чушуку есть о чем попросить главу Ордена Попаданцев. Едем», — ответила Арчанка. И, обтерев руки о фартук, сняла его и повесила на крючок. Мы вернулись к машине Тария и покатили за город к деревне орков. Тем, боюсь, тебе придется нарушить должностные инструкции, иначе чушук не будет с тобой говорить, предупредила я сына по дороге. А вообще болтать не хотелось. Я не переставала ломать голову над тем, как нам поступить. Смутное предчувствие чего-то мрачного накрывало меня все сильнее и сильнее. На что тарина Миколдарте? Почему Артем видит бои драконов? Что если васятка откроет дверь, и все драконы уйдут навсегда? Я никогда не увижу Таргула и буду вынуждена сама расхлебывать последствия исчезновения владык. Но я ведь ничего не понимаю в дворцовых интригах, не говоря уже про то, что я буду очень сильно тосковать». В общем, корком приехала вся хмурая и враздрая. А тут еще и шаман вышел к нам навстречу, как будто ждал, что мы явимся. Это пугало. Он стоял, опираясь на посох у дороги, и задумчиво разглядывал клетки с птицами, которые мужчины вытащили из багажника. «Хорошо», — протянул он, переведя взгляд на Артема. «Схожу с тобой во дворец и помогу восстановить всю картину. Но больше ничего не скажу. Не проси. За услугу принесешь мне перо Феникса. Знаешь, где взять?» Сын кивнул, а чушук позвал помощников, передал им клетки и взялся за дверцу машины. Мы с Шапирой переглянулись. «Едем во дворец прямо сейчас? Ну что за сумасшедший день?» Конечно же, сохранять молчание и обдумывать тихонько ситуацию уже не было никакой возможности. «Можно немного развеять туман?» Недовольно потребовала я, едва мы разместились в машине. «Мам, я не хочу раньше времени выдвигать обвинения», — осадил меня Артём. Совершенно ясно, что он увидел причастность Дарты Дангул к исчезновению владык. Да и странные слова Тария вполне вписывались в эту теорию. «Я не верю, что драконы имели отношение к какому-либо заговору. Это не имеет смысла. Не могу найти ни одной причины, зачем им это делать», — процедил Тарий похоже он тоже пришел к тем же выводам что и я поэтому я никого и не обвиняю согласился артем может быть нужно взять в чтобы сразу уже и открыл дверь на драгонион предложила я как ни странно мне дружно возразили все включая чушука но если тари и тёмка ограничились коротким нет то шаман обронил веско. опасно вот и вышло что мы высадили шапиру у моего дома а во дворец приехали вчетвером но снова входили в него не через центральный вход, а какими-то тайными тропами. Долго плутали по пустынным мрачным лестницам и переходам, пока не добрались до богато обставленной гостиной, в которой до сих пор в центре стояла золотая люлька. «Вот тут все произошло», — сказал Тари, То, что мы и так поняли. Дарта была с нами, но на Татум она перешла раньше. Сказала, что напутала время, и ей пришлось ждать остальную делегацию у двери с этой стороны. В моем видении драконица была в этой комнате одна. «Она ничего не делала, просто медленно кружилась, будто осматривалась», — сообщил Артём. А чушук прошел в центр комнаты, опустился рядом с люлькой и достал из кармана длинную трубку, запыхтел ею, погружая помещение в дым и затянул на одной ноте мелодию. У меня опять закружилась голова, и Тари понял это каким-то десятым чувством. Он подошел ко мне и обнял. «Мы молчали, чтобы не мешать шаману, и готовы были ждать конца ритуала сколько угодно», Однако за дверью раздались голоса и вскоре в нее гневно затарабанили. «Что там происходит? Тари, ты там? Что ты делаешь? Почему мы ничего не знаем? Дарта говорит странные вещи. Открой нам!» — выкрикивали драконы, перебивая друг друга. «Я не обманываю вас! Таргул хочет раскрыть наш секрет и остаться единственным владыкой!» — голос Дарты. Я испуганно посмотрела на Тария и схватила его за руку. «Ничего не бойся!» — заверил он одними губами и, отпустив меня, шагнул к двери. Чушук как раз закончил свое нудное пение и встал. «Женщина-дракон, чтобы посеять хаос в мире драконов, принесла сюда дары из вечного врага-создателя, хозяина безвременной бездны. Ее обманули, обещали изменить судьбу и подарить любовь того, кто ей не предназначен», — сказал он. И все встало на свои места. Тари помрачнел, кивнул и снова превратился в непонятное чешуйчатое существо. Именно в таком виде он и распахнул дверь гостиной перед своими сородичами. Но их реакция стала для нас новым сюрпризом. «Нет, нет!» — страшно закричала Дарта. «Ясное небо, как такое возможно?» — выдохнул дракон по имени Кьорн, а те, что были парой, Алата и грайв кинулись к Тарию с объятиями. «Поздравляю, брат! Я так рада за тебя, Тарий! Какое счастье!» Однако Тарий принимать поздравления не спешил. «Держите Дарту! Это она нас тут заперла!» и убрала владык вместе с их приближенными. Прорычал он и ринулся в погоню, заметнувшейся прочь драконицей. Собратья присоединились к нему, а я посмотрела на Артема. «Ты что-нибудь понял? Чему они так обрадовались?» — спросила задумчиво. Сын посмотрел на меня не то с восхищением, не то с жалостью, но ничего объяснять не спешил.